Глава 16. Мисс Анна Аркури. Прикрыв глаза, я расположилась на жёсткой лежанке. Несмотря на возможность спать, не хотелось. Я уже не знала, чем себя занять. Откровенно не хватало общения. Не то чтобы я была активистом в этом плане, но, видимо, человек это всё же общественное существо. Зато среди других заключённых обсуждение моей персоны продолжалось. Вчера они устроили протест с требованием отсадить меня как можно дальше. А лучше в камеру строгого режима. Все боялись, что опасный маньяк покусится на них и продолжит своё чёрное дело уже в заключении. Из-за этого у меня состоялся разговор с начальником тюрьмы. Да-да, я не упускала ни единого случая попить чаю и съесть что-то помимо тюремной еды. В итоге посоветовала перевести меня, как и просят заключённые. Жаловаться императору не стану. Волнения нам точно не нужны. Глупости ещё наделают. Несмотря на магические глушилки, даже в этом неприятном месте можно многого напридумывать, чем народ и занимался. Вернувшись вечером в камеру, от ужина я отказалась и решила лечь пораньше. После этого наступил новый день, обед, невкусная еда, снова размышления, а потом что-то пошло не так. Мне стало дурно, голова кружилась, тошнило, когда пыталась встать, отказывало ориентация в пространстве. До кричаться до стражи смогла не сразу. Охранники к моему недомоганию отнеслись с сомнением и лишь к вечеру пригласили врача. Совершенно измотанная, еле живая, я с удивлением взирала, как в мою камеру входит таrn, врач императорской семьи. В первый момент подумала: начались галлюцинации и не поверила тому, что вижу. Заметив, как сузились глаза мужчины и руки сжались в кулаки, поняла: всё правда. Как они с вами обращаются? Камера строгого режима. "Господин Тарн", пролепетала я, опустившись передо мной на колени, крол начала осмотр, приподняв мою голову и мандий проходясь по телу. Когда самочувствие плохое, время течёт по-другому, размыто, неясно. Сколько прошло, прежде чем осмотр закончился? Не знаю. Но вот врач сообщил, что меня необходимо перевести в палату ближайшего госпиталя. Под вашу ответственность, сразу заявил начальник тюрьмы, который тоже находился в моей камере, когда пришел не видела. Сознание то уплывало, то возвращалось. Хорошо. Его величество дал мне полномочия отправить пациентку в медицинское учреждение, если я посчитаю это необходимым. Девушку отравили. Для выздоровления нужны магические потоки. Они выведут отраву из организма и восстанавливающее лечение. по-другому никак. В какой госпиталь хотите её перевести? Дальше слушать я не могла. Измученный организм решил, что с него хватит, и я уплыла то ли в обморок, то ли в сновидение. Лорд Эдвард Сеймур, расхаживая взад-вперёд по кабинету его величества, я ожидал новостей. То, что Анна почувствовала себя плохо, доложили ещё в обед. А сейчас вечер, и пока ничего. Чем они вообще там заняты? Эдвард, успокойся. Хоть тебя уже мельтешит в глазах, заметил император, оторвавшись от изучения поправок к закону, которую пытались протолкнуть советники. Ты знал раньше, насколько ожидание ужасно. поинтересовался я, опускаясь в ближайшее кресло. Бытует такое мнение, подтвердил правитель, но не замечал у тебя склонности к нему. Раздался стук в дверь кабинета. И я снова подскочил со своего места. "Входите", разрешил монарх. И пред наши очи предстал секретарь императора. "Аудиенции просит сар граф Троп, глава женской тюрьмы". "Пропусти", нахмурился государь. А я, словно охотничий пёс, ждал результата, повода, провокации, до да чего угодно, что позволило бы мне действовать. Немного полноватый и грузный мужчина вошёл в кабинет. Поклонился монарху, с опаской посмотрел на меня, вздохнул. Ну, быстрее же! Позвольте доложить. Ну давай. Не тами. Нетерпеливо забарабанил по столу монарх. Мисс Анна Аркери днем почувствовала себя плохо. Был вызван специалист из больницы и доложен о вам. Прибыл господин Тарн, осмотрел пострадавшую и поставил диагноз отравление. также взял на себя полномочие забрать девушку в больницу для лечения я слагаю с себя ответственность по данной заключённой Забрал, говоришь? задумчиво уточнил монарх. Он показал бумагу, подписанную вами. Мне нужно было верить, нерешительно уточнил мужчина. На его лбу появилось испарина. Всё верно. Иди, а то плохо с тобой станет, нахмурился его величество. И начальник тюрьмы поспешил скрыться. Что за нервный народ пошел? Пробормотал глава империи. Почему ты выписал ему разрешение? покосился я на друга. Он очень просил, чтобы я дозволил ему курьеровать мисс Аркере из-за личных обстоятельств. Клялся в любви и молил едва ли не на коленях. А ты стал мягкосердечным? Усмехнулся я. Поговорил у меня еще? Безлобно буркнул государь. Иди работай, и чтобы маньяка достал живым, не обязательно здоровым, но на эшафот он должен зайти сам. Слушаюсь, ваше величество. Поклонился я и отправился выполнять указание. Мисс Анна Аркхер. Было хорошо. Я лежала на мягком, отлично выспалась и совершенно не чувствовала тех недомоганий, которые были раньше. Может, все приснилось? Разве мог притянуть лейкэр императорской семьи в тюремную камеру? Месс Аркури, услышав голос господина Тарна, я широко распахнула глаза, посмотрев на красивого мужчину в белой накидке, она невероятно красила его. Я приподнялась на постели. Вам не нужно вставать, лежите, пока смотрю. Мягко вернул меня в прежнее положение доктор, и пока магическими потоками крол проверял моё здоровье, я осматривалась. Комната небольшая, но с окном и без решёток. Даже руки не прикованы к кровати. Что за такая щедрость? Но ну вот, я привёл ваш организм в относительный порядок. Замытил крол отходя от меня. Восстановил магический слой на ауре, привёл в порядок нервную систему, вывел яд из организма, восстановил обменные процессы. Вы невероятно талантливый врач. Улыбнулась я и правда чувствую себя чудесно. Даже есть не хотелось. Благодарю. смутился Кролл. А почему меня не приковывали? Озвучила я свой вопрос и показала свободные руки. Зачем? нахмурился Тарн. Ну, я же преступница, напомнила, вдруг забыв. Вы никого не убивали, отрезал мужчина. Приятно уверенность в моей добропорядочности. А потом я вспомнила о шефе. Единый. Что он подумает, узнав, что я в больнице? М-м, а лорд Сеймур не приходил? Осторожно поинтересовалась я. Нет, поджал губы врач Мес Аркури. Позволю себе заметить, он недостоин вас. Вы тоже считаете, что я ему не подхожу? Едва сдерживая улыбку, спросила я. Ревность мужчины была заметна невооружённым взглядом. Скорей он вам. Вы чудесная девушка и достойны самого сильного чувства. От пронзительного взгляда Кролла по спине пробежали мурашки. А когда я отправлюсь обратно в тюрьму? Решила перевести тему. Не хочу, чтобы вы туда возвращались, нахмурился врач. Лорд Осеймус, стоило оградить вас от такого. А он вместо этого спас свою шкуру за счёт своей помощницы. Он ненавидит шефа люто ненавидел. Да, но я не стала ничего объяснять. Нельзя вызывать подозрения к нашему плану. Очень благодарна, что вы хотите помочь. Но почему вы не сомневаетесь в моей невиновности? спросила я, усаживаясь на постели. Господин Тarn молчал, смешивая какие-то ингредиенты на столике рядом с моей кроватью. Макнул в состав иголку. Потому что это я убивал женщин, ответил Кролл, заставив меня шокированно застыть. И тут я почувствовала укол в шею. А ещё гадала Будет ли следующая жертва? Будет. Когда очнулась, не сразу поняла, где я, что случилось, а потом пришли воспоминания и осознание. Они жалили меня словно пчёлы, а раны оставались будто от раскалённого железа. Тарн, маньяк, который всё это время держал столицу в страхе, из-за него лилась кровь. И именно этого мужчину я спасла. А ведь последних смертей могло бы и не быть. Стало понятно, почему я видела сны про маньяка. Моё подсознание чувствовало, что что-то не так и давало мне подсказки, а я не догадалась. Как так получилось? Почему? Меня же учили выслеживать таких, как он. И тогда, в ресторане, Торн догадался, как сильно, как я ценю своего шефа, поэтому и подставил его, посадил в тюрьму за то, что тот не совершал. Это подло. Но разве можно этот поступок сравнить с остальными его злодеяниями? Страшный крол. Анна, я знаю, что вы уже пришли в себя. Услышав этот голос, я замерла. Мурашки побежали по спине. От страха, возможно, что он будет делать со мной? Поступит так же, как с остальными? В этот раз и переодевать жертву не нужно. Вот она я, с собственной персоной воплоти. Открыла глаза и с трудом заняла сидячее положение. Тело затекло и плохо слушалось. Голова немного кружилась. Как самочувствие? Нормально, ответила хрипло и наконец вскинула на него глаза. От того, что я узнала о Кроле страшную правду, мужчина не изменился. Такой же невероятно красивый, спокойный и доброжелательный. Но если знать его натуру, становится страшно. Потерпите немного. В течение получаса вы полностью придёте в себя. Осмотревшись вокруг, я отметила, что сейчас или вечер, или ночь, а мы находимся в ветхом, грязном доме, наподобие того, который я видела во сне, но немного другого. В тихом пално таких. На полу и стенах кое-где облезла отделка. Грязный в пятнах потолок, когда-то был белым. Мебели в комнате немного: стол, стул, куча грязного белья в углу. Пока я рассматривала детали, эта самая куча зашевелилась, заставив меня вскрикнуть. Тарн бросил в ту сторону взгляд. Это очнулась ещё одна наша гостья. Улыбнулся он. Именно она поможет нам прояснить ситуацию. Кто? спросила я, чувствуя, как в горле пересохло. Последняя жертва. Я уже составил признание, написанное моей рукой. Оно снимет все подозрения с вас. В отличие от Сеймура, я не прикрываюсь женщинами. В голосе Тарна снова слышалась лютая ненависть. Неужели он и правда собирается убить ещё одну девушку? Зачем? Оставить послание? Рассказать всем, что именно он и есть маньяк? Вы ведь понимаете, что так нужно. После этого я завишу с преступлениями. Им и мы с вами уедем далеко. Посмотрев на меня, Кролл, вероятно, увидел в моих глазах непонимание и ужас. поэтому добавил. Сейчас вам сложно принять мои поступки, но со временем поймёте, что это было необходимо. Новая жертва пришла в сознание. Анна ещё плохо себя чувствовала, но уже прислушивалась к нашему разговору. В её взгляде был тихий ужас. Она не понимала, что происходит. Почему оказалась в этом тёмном доме? Где же Эдвард? Анна, вы поможете мне с этой девушкой? С улыбкой повернулся ко мне Тарн. Я замотала головой и начала отползать от него. Не бойтесь, вам-то точно не нужно бояться. А сам повернулся к незнакомке с ножом в руке. Сейчас он её убьёт, и будет поздно. Не надо, выдавила я из себя. Горло перехватил спазм, то ли от страха, то ли от панической атаки. Давайте уедем, но не трогайте её, пожалуйста. Но тогда мой план не сработает. Нахмурился мужчина. Если вам тяжело смотреть, отвернитесь. И снова шаг к жертве. В этот раз ему помешал звук разбитого стекла на улице. Мужчина насторожился и подошёл к окну. О, единый. Пусть это будет подмога. Нам так нужна помощь. Тарн развернулся и вышел из комнаты, направившись в другой конец дома, разведать обстановку. А я тихо подползла к девушке и начала развязывать её руки и ноги. Как только появится возможность, беги, шепнула я. Забавно, Кролл даже мысли не допускал, что я не останусь с ним, что могу не понять его планов, что не приму его самого. Он уверен, я прощу все убийства и вообще совершенно оглушила от его красоты. Достаточно самооднодушно. Пленница молчала, но нет сомнения, меня понимала и во все глаза смотрела на ту, кого совсем недавно газеты причислили в маньяки. А на самом деле все получилось не так. Уважаемый человек, врач императорской семьи, оказался душегубом. Было от чего опешить. Надо быстрее с ней заканчивать и отправляться в путь. С такими словами мужчина вошел в комнату быстрым шагом и направился к столу с инструментами. А я встала совершенно спокойно направилась к двери и лишь достигнув ее обернулась. Тарн в удивлении смотрел на меня. Единственное, что я не могла сделать в этом доме, это построить портал. В остальном мужчина мне полностью уверил. В этот же момент у невинной жертвы, которая до сели притворялась связанной, сдали нервы. Она вскочила и бросилась вон из комнаты. Я за ней. Анна, сколько в этом крике было боли, возмущения и потери. Сейчас я подписала себе смертный приговор и даже выбежав на улицу, не могла чувствовать себя в безопасности. Кровь стучала в ушах, пока я, приподняв юбки, что есть сил бежала прочь. Смогу ли скрыться, не знаю, но сделаю всё возможное для этого. Сзади слышался топот ног. Я практически чувствовала дыхание убийцы. Когда споткнулась и полетела на мостовую, развернувшись, обречённо посмотрела на запыхавшегося кроля, чьё лицо исказила гримаса ярости. Нет сомнений, у мужчины разбито сердце. Тарна постигло жестокое разочарование. Как ты могла? Я готов был дать тебе всё, выдохнул он сквозь зубы, сжимая в руке пистолет, и всё равно, несмотря ни на что, не в силах его на меня поднять. И что ты мог ей предложить? Этот голос. Не может быть. Повернувшись, я посмотрела на шефа, который в боевой ипостаси приближался ко мне с другой стороны переулка. Его я слышала в доме. Он пришел, успел вовремя, и мы наконец поймаем маньяка. Ты, это ты во всем виноват. Из-за тебя она так поступила. Рыкнул кролл и, прицелившись, выстрелил в змейся. Скрикнув, я посмотрела на лорда, но там у все было не по чем. Броня защищала. Не те пули были нужны для его устранения. Выстрелив еще несколько раз, это понял и Тарн. Броси ф оружие. Он выхватил нож. Зная уязвимые точки, Змейцев можно было убить даже в боевой трансформации, а медик несомненно их знал. Ненавижу. Кинулся он на палача. Чистое самоубийство. Может, Кроул понял, что это конец. Может, верил в свои всесилия. Сеймур увернулся и перехватив оружие, схватил мужчину за горло. Змейс был без перчаток. Вой разнёсся по улице. Запахло обожженной сильным ядом кожей. Тарн дергался в судорогах от боли, но ничего сделать уже не мог. Ноги болтались в десяти сантиметрах от земли. Стена, к которой его прижали, мешала избежать происходящей пытки. А я больше не могла этого выносить и позволила головокружению увлечь меня в темноту. Чувство, в который раз я окажусь в больнице. Эта работа уносит мое здоровье.